Глава 4. Учения в Аравийском море проходили вполне успешно. Впрочем, с тех пор, как у России вместо вероятных противников во всех широтах объявились друзья, обычно так и бывает. А чего же не провести совместные учения, если вроде бы друг против друга военных действий не планируется, а готовится только отпор неким условным международным террористам? Никто никому не мешает, полная дружба и взаимопомощь. А условный противник совсем слаб, что и логично. В самом деле, ну какие могут быть военно-морские силы у террористов? Пусть хоть трижды международных. А тот факт, что все участники совместных учений держат по огромному камню за пазухой и постоянно друг за другом шпионят, как-то вроде бы и не учитывается. Привыкли уже все. На палубе российского гидрографического судна стояли несколько офицеров, свободных от вахты. Они наблюдали за взлетами самолетов палубной авиации с крейсера, находившегося примерно в Кабельтове от них. Забавная ситуация. Согласно лицемерной советской терминологии, в СССР ударных авианосцев не было. И не могло быть. Таковые были только у агрессивного блока НАТО. Поэтому советские авианосцы именовались авианесущими крейсерами. Разница, разумеется, просто колоссальная. Терминология эта сохраняется и по сей день. Впрочем, если копаться в названиях, то интересного можно много найти. Простейший пример: у всех стран есть министерство обороны и ни у кого вот странность-то какая, нет министерства нападения. Все в мире дружелюбные, только защищаться готовы, а самим кого первым тронуть ни-ни. А уж если приходится, то и называться это будет соответственно. Миротворческая операция, или контртеррористическая, или еще как-нибудь в этом роде, только гитлеровская Германия была в этом плане честной. У нее соответствующее ведомство называлось просто военным министерством. «Красиво пошел», — сказал один из офицеров, совсем молодой лейтенант, провожая взглядом взлетающий самолет. «Сколько уже видел, а все равно каждый раз за душу берет». — Точно, — кивнул другой невысокий коренастый коплей, самое красивое из всего, что человек придумал, — это оружие. — Ну уж и самое, — хмыкнул кто-то у него за спиной. — Точно вам говорю, посмотрите на картину какую-нибудь средневековую, на саблю того же времени, что красивее. — По-моему, картина. — А по-моему, сабля. — Но вы еще подеритесь, — усмехнулся Кавторан, самый старший по званию из всех присутствующих. Ты, Леонид, про свои вкусы нам всем уже 30 раз рассказывал. А теперь вот появился свежий человек, его начинаешь обрабатывать. Кавторанг повернулся к молодому лейтенанту. Ты на него особо внимания не обращай. Он у нас патриот. Да не просто патриот, а такой, что по сравнению с ним Жириновский просто образец миролюбия. Леонид у нас совершенно серьезно считает, что нам нужно бывшие союзные республики силы обратно присоединить. И считаю, резко кивнул Коплей. И не скрываю этого. И даже начальству рапорт писал. Вот уж начальство без твоего рапорта не знает, что ему делать. А по-моему, не знает. Давно пора прибалтов обратно присоединить и хохлов. Ну и белорусов можно не трогать, они сами вернутся. У них президент нормальный. Ты у нас просто Наполеон. А Европа, думаешь, дали бы нам так просто это сделать? Не пикнула бы Европа, убежденно сказал Леонид. Вот представь. Завтра наши танки неожиданным броском занимают Украину, Эстонию, Латвию, Литву. Как это у тебя интересно получится? Одним броском все четыре страны. Да там страны шапкой закрыть можно, а сопротивляться серьезно нам никто там не сможет. У хохлов армия приличная, подал голос один из офицеров, до сих пор молчавших. Как-никак, костяк тоже советский. Ерунда. Войти в Восточную Украину, захватить Донецк, и другие промышленные центры. В этом нам, кстати, хохлы сами помогут. В Восточной Украине они, считай, русские и сами к нам обратно хотят. А Западная Европа – это одно сельское хозяйство. Ничего бы они нам не противопоставили. Три дня можно было бы и хохлов, и прибалтов захватить. А когда Европа и Штаты оказались бы поставлены перед фактом, ничего бы они не сумели реально нам сделать. Только пердили бы всякими дипломатическими нотами до да меморандумами. мне. Ну что, вы верите, что они воевать бы с нами стали? Нет, не такие они дураки. Россия, не Ирак. Кровью бы умылись. Я вам больше скажу. Сейчас весь мир боится, как бы Россия или Китай не поняли, что никто им ничего реально сделать не может. Но Китай-то менее опасен в военном плане. Вояки из них хреновые. Всю их историю они от кого-то по башке получали. А вот Россия, мы бы многое смогли, если бы у властей наших решимости хватило. А экономические меры? Да плевать нам на их меры. Все, что нам нужно, Россия сама сделать может. Вон в начале века какие меры против СССР принимали. Считай, полная экономическая блокада была. И ничего, устояла страна. Неужели у нас кровь жиже с тех пор стала? «Не прав ты, Леонид, — сказал Ковторанг уже вполне серьезным голосом без издевки. Не в том дело, чтобы кого-то захватить и подчинить. Нужно у себя дома наводить порядок». «Правильно!» — хором сказали еще два офицера постарше. «А зачем тогда вообще нужна армия?» — не сдавался Леонид. «Для безопасности страны, для ее чести, для того, чтобы влиять на то, что в мире творится, чтобы с нами считались. Вот сейчас, если разобраться, в чем наша миссия?» Показать, что Андреевский флаг вернулся в Индийский океан, а рядом напряженный очаг конфликта – Ирак. И что? То, что это позволяет хотя бы более уверенно переговоры международные вести. Вон американская вертушка висит. За нами наблюдает. Это ведь тоже не просто так. Неподалеку от российских судов, метрах в 50 над поверхностью моря, в самом деле висел вертолет с эмблемами ВМС США. Ничего странного в этом не было. Во время проведения учений это обычная практика, ведь воды нейтральные. В точности, также сейчас поблизости от американских кораблей летали российские вертушки. «Политики тоже мне презрительно махнул рукой Леонид. О, смотрите, водоплавающие появились!» Отвлек внимание товарища от темы разговора тот самый молодой лейтенант, который восхищался взлетом самолета. В самом деле на палубе гидрографического судна появились несколько здоровенных мужиков, тащивших акваланги и прочее подводное снаряжение. Это была группа каперанга Тименева, заместителем которого был Палундра. Знаменитые морские дьяволы – элитный подводный спецназ. Для них не существовало невыполнимых задач. Они были настоящими ассами, умели не только побеждать даже в самых безнадежных ситуациях, но и возвращаться после победы живыми. Все они были офицерами или мичманами, все в совершенстве владели огнестрельным и холодным оружием, были мастерами рукопашного боя, а под водой с аквалангами дали бы фору профессиональным спортсменам. Этих ребят командование посылало вперед только тогда, когда больше никто справиться не мог, как специалистов по безвыходным положениям и невыполнимым заданиям. Фалундера, когда еще только пришел в этот отряд и был в нем зеленым новичком, даже клички не получившим, один раз слышал разговор его тогдашнего командира, опытного морского спецназовца и адмирала, дававшего им задание. И запомнился ему тогда такой обмен фразами «Это же невозможно!» – сказал спецназовец. «Было бы возможно, я бы это не тебе поручил, а кому-нибудь другому», – ответил адмирал. Морской дьявол промолчал, крыть было нечем. Впрочем, как раз сегодня задание у них было относительно легкое. Рутинное обеспечение безопасности кораблей во время учений. Что может быть проще? Конечно, несколько осложнялось дело тем, что учения проходили в теплом море, богатом на разную живность, в том числе и небезопасную для человека. Но это были мелочи. Что такая какая-нибудь рифовая акула по сравнению с американским морским котиком? Смех, да и только. Погружения спецназовцы проводили 5-6 раз в сутки, причем делали это нерегулярно, так, чтобы противник не мог составить себе график и выбрать безопасное время. Задачи погружений были простыми. Осмотр днища на предмет минирования, проверка на наличие шпионов и диверсантов. До сих пор ничего подозрительного по Лундри и его людям обнаружить не удалось. Прямо не боевые погружения получалось, а купание. Напавшая позавчера на одного из мичманов Мурена не в счет. Ему даже помогать не пришлось. Сам рыбку за 10 секунд разделал да так, что любо-дорого смотреть. «Что-то их на этот раз много», — сказал один из офицеров, стоявших на палубе. Обычно они по трое погружаются, а сейчас их семеро. С чего бы это? Наверное, из-за зимородка. Его ведь, кажется, сегодня с крейсера запускают. Вот и придется ребятам под тщательную акваторию обшарить. Сами понимаете, желающих выяснить поподробнее, что у нас зап-новинка такая найдется немало. Это точно. А запускают было... А точно сегодня? Точно, мне командир говорил. И можете на меня не коситься, это никакая не тайна. Даже американцы в курсе. Все с ними согласовано. Понятно. Ну да и пора бы уже, а то учения, считай, кончились. Не сегодня-завтра домой пойдем. Ох, скорее бы. В этот момент на палубу вышел командир корабля Капиранг Давлетов. Товарищи офицеры и спецназовцы, и стоявшие поодаль от них моряки повернулись к командиру, отдали честь. Хочу сообщить вам хорошую новость, сказал Давлетов. «Сейчас я разговаривал с командиром нашей группы, адмиралом Кохановым. Он сообщил мне, что наиболее отличившиеся офицеры в составе военно-морской делегации будут отправлены с дружественным визитом в Йемен. Нас приглашает военно-морской министр. Он очень доволен проведенными учениями и хочет познакомиться с российскими моряками. Сами понимаете, товарищи офицеры, отказываться не приходится». Да, собственно говоря, я думаю, никому это и в голову не пришло. Посетите Йемен, говорят, красивая страна. Так значит, от нашего корабля идут Ваденчук, Колодин, Павлов и Ященко. Вопросы есть? Вопросов ни у кого не оказалось. Командир еще несколько секунд постоял на палубе, а потом ушел к себе. Полундра и его люди закончили одеваться, сели в катер и через несколько минут все погрузились под воду а примерно спустя полчаса с палубы авианесущего крейсера стартовал БЛА. Смотрелся Зимородок весьма безобидно, словно увеличенная пластиковая авиамодель обтекаемой формы, и только странные утолщения под крыльями свидетельствовали о его боевом предназначении. Однако уже через несколько секунд после старта БЛА показал, на что способен. Заложив крутой вираж над американским вертолетом, он взмыл высокого неба, развернулся и спикировал в воду. В самом деле, не дать не взять, хищная птица за рыбой нырнула. Трудно было поверить, что все эти чудеса маневренности проявляет беспилотный аппарат. Управляемый дистанционно с борта российского авианесущего крейсера. Офицеры на палубе гидрографического судна восхищенно цокали языками. Почти Все они были людьми опытными и бывалыми, но такого никому из них видеть еще не доводилось. А вертолет ВМС США невозмутимо висел в воздухе, словно огромный стрекоза. Морскому праву это не противоречило, и посему никаких претензий к нему быть не могло, ведь ни о каких провокациях не могло быть и речи, по крайней мере пока.